Глава 17. 24 ноября 2008 года. «Вот здесь я живу», — обратилась я к Кейду, когда мы подошли к двери дома, которую я делила с Райаном. Было что-то сюрреалистическое в том, что Кейт стоял в прихожей и не двигался с места, пока я клала сумочку и снимала свитер. «Все в порядке», — негромко сказала я, берясь за ручку его спортивной сумки. Он поначалу крепко вцепился в нее, но потом рожал пальцы, я поставила сумку у двери. «Проходи». Эдди пробежал мимо меня и бросился к Эйду. Тут протянул руку, чтобы его погладить. Неужели он помнит? Кейд шагнул вперед и оглядел гостиную. Я включила свет и увидела, что его раны, пусть и не такие опухшие, как раньше, все же выглядели ничуть не лучше, чем в больнице. «Ты наверняка голоден», — нервно выпалила я. Я прошла в кухню и заглянула в холодильник. Впервые за долгие годы я не могла сообразить, что приготовить. Никаких идей вообще. «Чего бы тебе хотелось?» Я задала следующий вопрос, не ожидая ответа на первый. «Могу приготовить бурит или кисадилий со шпинатом?» Я достала упаковку шпината, кусок сыра, тортильи. «Вот так», — приговаривала я, собирая ингредиенты и беря проверенную временем чугунную сковородку, на которой я готовилась с тех пор, как мы с Трейси снимали вместе крохотную квартирку в центре города. Когда-то она принадлежала бабушке, но та потом почти перестала готовить. Мне нравилось думать о том, сколько вкусных блюд было приготовлено на этой сковороде за долгие годы. «Кейт смотрел, как я делаю кисадилья», Когда они были готовы, я разрезала их на куски и положила на тарелку. Это не дикий имбирь, но и добрые старые кисадильи иногда бывают кстати. Поставив тарелку на стол, я указала на стулья возле него. «Садись, пожалуйста, располагайся». Кейт медленно сел на стул рядом со мной. Эдди устроился на ковре у его ног. «Держи», — я подвинула тарелку ближе к Кейду. Он по-прежнему сидел без движения, тогда я поднесла кусок кисадилья к его губам, как делала это в больнице. Это сработало, и Кейт осторожно откусил кусочек. Когда его тарелка опустела, я убрала со стола и нервно попыталась составить план на вечер. «Ты можешь пожить в гостевой спальне наверху», — сказала я. «Наверное, ты захочешь принять ванну». «Я принесу тебе полотенце и свежую одежду». Кейт взял с кофейного столика раковину и поворачивал ее, изучая каждый завиток. «Если ты пойдешь со мной, я устрою тебя на ночлег». Я пошла вверх по лестнице, Кейт двинулся за мной. Я остро ощущала каждый сделанный шаг, каждый выдох, вырывавшийся из моих легких. Я взяла полотенце из бельевого шкафа, Потом включила свет в ванной. «Я сейчас наполню тебе ванну. Мыло вон там, шампунь тоже». Он просто стоял и смотрел. «Что ж, я выдохнула, я ухожу. Дай мне знать, если тебе что-то понадобится». Я прошла в спальню и села на край кровати, прислушиваясь к звуку текущей воды. Минуты шли, и я начала волноваться — «Может, стоит пойти проверить, как там Кейт?» Я встала, потом снова села. Наконец я все-таки встала, переоделась в топ на тонких бретельках и леггинсы, мой обычный наряд для сна. «Прошу прощения», я заглянула в ванную через едва приоткрытую дверь, потом толкнула ее и увидела Кейда. Полностью одетый, он стоял на том же самом месте, на котором я его оставила 10 минут назад. «Все в порядке?» Кейт не ответил, поэтому я медленно вошла и закрыла кран. Вода вот-вот могла перелиться через край. «Позволь мне тебе помочь», — сказала я. Я глубоко вздохнула и подошла к нему поближе. Потом расстегнула пуговицы на его куртке, сбросила ее на пол, сняла с него больничную рубаху, открыв худую грудь и знакомую татуировку на плече. «Но заметит ли он мою в этот раз?» С трудом сглотнув, я расстегнула пуговицу на его брюках. С каждым вдохом и выдохом его грудь поднималась и опадала, подчеркивая впадину живота. Потянув вниз молнию, я почувствовала знакомый трепет внутри. Когда брюки упали с кейда, я отвернулась, потом позволила глазам медленно рассмотреть тело, которое когда-то так хорошо знала. Я помнила каждый его уголок, каждую веснушку, Каждый дюйм мышцы кожи, как хорошо изученную карту. Я взяла Кейда за руку, подвела к ванне и попробовала воду свободной рукой. «Температура в самый раз. Залезай». Кейт смотрел на ванну с таким выражением, будто перед ним был олимпийский бассейн, а его только что попросили проплыть брасом туда и обратно. «Все в порядке. Я попыталась успокоить его. Вода тебя расслабит». И тогда он все же со страхом опустил ногу в ванну. Но как только Кейт опустился в воду, я поняла, что там ему хорошо. Я встала на колени рядом с ванной и душем намочила ему волосы, потом взяла шампунь и вымыла ему голову. Затем я протянула ему мыло, но он его не взял. Тогда я сама намылила ему руки и грудь. Он посмотрел на меня, когда я потянулась за мочалкой, а потом принялась его мыть. Вода потемнела. Хотя в больнице его протерли влажными салфетками, но ведь не искупали как следует. И когда я помогла Кейду встать и завернула его в полотенце, дни или даже годы скитаний по улицам потекли в сток. Я отвела его в спальню, заглянула в шкаф, выбрала джинсы рая и его голубую футболку, Еще времен колледжа, обтрепанную по краям. Из ящика я достала белые боксеры и добавила их к стопке. «Надень это», — сказала я Кейду. Я помогла ему надеть футболку через голову, руки сами нашли дорогу в рукава. Если он застеснялся, когда полотенце упало с него, то вида не подал. Я осторожно надела на него трусы своего жениха, потом помогла влезть в джинсы и застегнула их, как сделала бы это для маленького ребенка. «Готово», — оценила я, когда он был полностью одет. Кейт провел руками по джинсам, которые были велики ему на пару размеров, и сделал это так, будто ему никогда раньше не приходилось ощущать текстуру только что выстиранного денима. Вымытый, нормально одетый, он стал больше похож на того Кейда, которого я помнила. Мешали только длинные волосы и борода. Я заглянула ему в глаза — Склонила голову к правому плечу и как будто ждала, что сейчас он придет в себя, улыбнется и скажет. Я вернулся. «Кстати, где тут можно постричься и побриться?» Но Кейт все еще оставался в лабиринте своего разума. Возможно, как раз там, где находились его воспоминания обо мне, о нас. Я вздохнула. «Ты, должно быть, совершенно без сил. Позволь мне...» Пока я говорила, он опустился на кровать и положил голову на подушку. Потом поёрзал немного, чтобы ничто не давило на сломанные ребра. Я услышала шаги Эдди на лестнице. Пёс вошёл в спальню, спрыгнул на кровать, устроился между животом и правой рукой Кейда и положил морду на его левую руку. Я улыбнулась про себя и ушла в гостевую спальню. Там я посмотрела на телефон. Райан прислал мне несколько сообщений. Портленд прекрасен, как я. Вместо того, чтобы ему ответить, я положила телефон на тумбочку у кровати и долго лежала без сна, глядя в потолок и размышляя. Когда я, наконец, уснула, мне приснились Кейт и море. Когда я открыла глаза, в окно лился свет, на дереве щебетали птицы, Я села в постели и зевнула, гадая, выспался ли Кейт так же хорошо, как и я. Старые деревянные полы скрипели под моими босыми ногами, когда я прошла в свою спальню. Одеялы и простыни были расстелены, но кровать оказалась пуста. Я оглядела комнату, потом прошла в ванную, заглянула в приоткрытую дверь. Пусто. «Кейт», — позвала я, — «с верхней площадки лестницы, ты здесь?» Эдди побежал за мной вниз. Я принялась осматривать первый этаж. Там было тихо, только подтекал кран на кухне. Райан уже вызвал мастера, чтобы его починить. Кейт ушел. Я почувствовала, как во мне нарастает паника. Побежала к задней двери, выглянула во двор. Кейт снова позвала я. И тут я заметила тонкую полоску света под парадной дверью. Я открыла ее, вышла на переднее крыльцо и увидела Кейт. Он сидел на ступеньках и смотрел перед собой. Ох, с облегчением выдохнула я, вот ты где. Я села рядом с ним. На мгновение я задумалась о том, что подумают обо мне соседи, увидев меня сидящие на переднем крыльце с чужим бородатым мужчиной. Но тут Кейт повернулся ко мне и произнес два слова, которые заставили меня забыть обо всем. «Доброе утро». Я стиснула его руку и просияла. «Доброе утро!» Птицы щебетали, солнце сияло. Я была счастлива. Я налила кофе из френч-пресса и смотрела, как Кейт делает первый глоток из кружки, закрывает глаза, отпивает еще, как будто пытается вспомнить кофе, меня, жизнь. «Пожалуй, я приготовлю нам омлет», — объявила я, — открывая холодильник. Я достала упаковку яиц, сливочное масло, немного шпината, тертый сыр и несколько перышек полувядшего зеленого лука. Я налила себе вторую чашку кофе, потом нарезала шпинат и помыла лук. Пока я взбивала яйца в белой керамической миске, сливочное масло шипело на сковородке. А Райану нравилось, как я готовила омлеты, и я часто ему их делала. Потом я вылила яйца на сковородку и наблюдала, как масса застывает по краям, а масса середина чуть булькает. Меня переполняло чувство вины. Райан вернется домой. Кейт переедет в харбор чтобы принять участие в программе для пациентов с травмой мозга. И тогда я расскажу Райану все. Он поймет, сказала я самой себе. Райан всегда все понимал. Я разделила гигантский омлет на двоих и разложила по тарелкам. Рука Кейда, державшая вилку, чуть дрожала, и несколько кусочков упали обратно на тарелку, так и не попав к нему в рот. Но все-таки он ел, и когда закончился своей порцией, я предложила ему остатки моей, и Кейт с радостью проглотила их. Я думала обо всем, что мне нужно было сделать. О планировании свадьбы... о необходимости участия Кейда в программе для пациентов, перенесших травму мозга, о расследовании несчастного случая, произошедшего с ним, включая выяснение того, что знает Джеймс и чего он не знает. Еще надо будет написать обо всем этом в газету. Но мне не хотелось сделать ничего из вышеперечисленного. Я просто хотела оставаться здесь и сейчас. После завтрака я молча убирала на кухне. Кейт сидел на диване Сэдди. К 11 часам он задремал, и я подозревала, что это его первый полноценный отдых за долгие годы. Я тихонько вышла на крыльцо, чтобы позвонить Трейси, давая Кейту возможность поспать столько, сколько ему было необходимо. "Привет", негромко сказала я. В трубке были слышны шумы больницы. "Почему ты шепчешь?" спросила Трейси. "Кейт у меня. Он спит". «Кейт в твоем доме?» «Ага», — подтвердила я. «Я привезла его вчера вечером. Я не знала, что делать». «А что об этом думает Райан?» «Он всю неделю будет в деловой поездке в портланде. «Ух, Каэлли!» — вздохнула моя подруга. «И что же, Кейт просто спит в твоей гостевой комнате?» «Сейчас он спит на диване в гостиной, а ночью спал в моей кровати». «Не со мной, разумеется. Он просто там уснул, — выпалила я на одном дыхании. Я его искупала, переодела в чистое. Он в одежде Райана». «Вау!» — Трейси осознала все сказанное мной. «Согласна», — нервно ответила я. «Кейт вскоре начнет участвовать в программе в Харбор-Вью, «Да», — я на мгновение замолчала. «Но я подумала. Может быть, ему лучше остаться здесь?» Ведь он только меня иногда узнает. Он может оставаться в моем доме до тех пор, пока не сумеет жить самостоятельно. Но Кайли, ты не медик и не специалист. Кейт нуждается в лекарствах и восстановлении. Не пойми меня превратно. Я уверена, что ты отлично о нем позаботишься, но ему нужно намного больше. Тресси перевела дух после своей тирады и продолжала. «Мы с тобой знаем, что Райану...» «Не придется по душе твоя такая длительная забота о Кейде». Я покачала головой. «Райан поймет». «Да что ты говоришь», — парировала Трейси. Кейт мужчина, которого ты когда-то любила всем сердцем. Он неожиданно возникает из небытия, и ты превращаешься в его персональную сиделку». «Райан на моем месте поступил бы точно так же», — ответила я. «Не уверена в этом, как не уверена в том, что кто-то другой сделал бы это». Ты живешь по своим правилам, я тебя знаю. Ты когда-то потеряла Кейда, и ты просто не можешь потерять его снова. Я это понимаю. Но, Кайли, игра в семью с Кейдом его не спасет. Если он действительно тебе небезразличен, то ты проследишь за тем, чтобы он начал участвовать в программе в харбор -Вью. Тебе придется его отпустить, чтобы ему стало лучше. Я вздохнула. Ты права. «И ты это знаешь?» Трейси отвлеклась на какой-то рабочий момент, потом продолжила разговор со мной. «Мне пора бежать», — объяснила она. «Но, Кайли, я думаю, что есть один замечательный способ помочь Кейду». «Какой же?» «Надо выяснить, что с ним случилось», — сказала Трейси. «С тех пор, как ты рассказала мне об истории болезни безымянного пациента, попавшего в Харборовью в 1998 году, у меня появилось очень неприятное чувство». «Меня тоже, — призналась я. Кейт жил полной жизнью, его бизнес процветал, и вдруг он все бросил. Или мы так думали, что он все бросил. Возможно, кому-то понадобилось лишить его всего этого. И этот человек имеет отношение к тому, каким Кейт стал теперь». Я кивнула, хотя подруга меня не видела. «Согласна с тобой». Я еще больше понизила голос, поскольку мне показалось, что Кейт заворочился на диване». Что-то здесь не так. Помоги ему все исправить. На этом Тресси повесила трубку. Остаток вторника пролетел незаметно, и к утру среды я задумалась о том, как мчится время, когда ничем особенно не занят. Я сидела на крыльце с Кейдом, готовила нам еду, рассказывала ему истории, которые он, скорее всего, не помнил или даже не понимал смысла, сказанного мною. но каждую долю секунды, когда он смотрел на меня ясным взглядом, я чувствовала тепло, которое невозможно описать. Так случалось, как правило, в те минуты, когда я включала музыку, старые записи, которые мы когда-то оба любили. В эти мгновения видела, что его дух жив, я видела прежний блеск в его глазах. Когда Райан позвонил вечером в среду, я вышла на заднее кольцо, чтобы поговорить с ним. «Привет», — сказал он. «Привет», — ответила я. «Я скучаю по твоему голосу. Я очень по тебе скучаю». «Я тоже по тебе скучаю». Я потянула за нитку, выбившуюся из рукава моего свитера. «Как у тебя дела?» «Хорошо». «Я пытался звонить тебе в офис, но ты не брала трубку». «Прости, был просто сумасшедший дом». «Понимаю, дорогая». «Послушай, я вот что хочу сказать». На мгновение он замолчал. Ты так отдалилась от меня. Я понимаю, что тебя что-то мучает, что-то такое, о чем ты мне не говоришь или пока не готова сказать. Пожалуйста, что бы это ни было, не позволяй этому встать между нами. Кайли, я не могу тебя потерять. Мои глаза наполнились слезами. Я плакала по Райану, по себе самой, по моему прошлому и моему будущему. «Ты меня не потеряешь», — пообещала я ему, и тут услышала звон стекла в доме. «Райан, прости меня, мне пора идти. Я позвоню тебе позже, хорошо?» Кейт стоял посреди гостиной и нервно смотрел себе под ноги. Осколки творения Дейла чихули, инсталляции из разноцветного стекла, подаренного нам родителями Райана в честь помолвки, лежали на полу. Примечание Дэйл Патрик Чихули, американский художник-стекловар, знаменитый своими сложными с технической точки зрения инсталляциями, и стекла в стиле «Environment». Конец примечания. «Все в порядке», — сказала я и бросилась к нему. Кейт опустился на колени, взял один осколок, потом другой, и соединил их в безуспешной попытке исправить непоправимое. Спустя мгновение я заметила кровь, которая текла по его руке и ахнула. «Ты порезался, брось это, я потом все уберу». Я вскочила на ноги, принесла влажную салфетку и пластырь, взяла руку Кейда, чтобы обработать порез. Когда я закончила, он не отпустил мою руку, а сжал ее. «Спасибо», — сказал он тем самым голосом, который я так хорошо знала. Этот голос заставлял меня смеяться и плакать, Рассказывал тысячи историй, бесконечное количество раз повторял «я люблю тебя».